СССР. 1941-1942 годы. Прибыв в авиационную истребительную часть, расположенную в Могилеве, Девитаев приступил к офицерской службе. Стало полегче, чем в Оренбургском училище, но забот не убавилось. Наряды, полеты, ночные учебные тревоги, летние лагеря. В воздухе у западных границ СССР уже отчетливо пахло войной. Поэтому в отпуска лётный технический состав отправлялся начальством неохотно и только при крайней необходимости. Написал рапорт о предоставлении отпуска и Михаил, ведь к лету 1941 года он уже давно не был дома. Ему пообещали, в июле или в августе. Не получилось. Войну и ждали, они шептались, к ней готовились. Но началась она все таки неожиданно. Ранним утром, 22 июня, истребительный полк подняли по тревоге. Две эскадрильи, ведомые заместителем командира полка, вылетели с аэродрома, набрали высоту и повернули к Минску. По сути, это был первый боевой вылет Михаила Девятаева. Встречи с противником в небе в тот день не произошло, однако враг уже продвигался по советской территории. По над землей стелился черный дым, в городах и промышленных центрах бушевал огонь. Наши войска повсеместно отступали.